Небольшая комнатка скорее напоминала кабинет следователя, а не офис хозяина ночного клуба. Сесть не предложили, просто привратник нажал на плечи, заставив Валюна рухнуть на стул. «Вы, собственно, кто?» – холодно спросил хозяин. «А почему вы так со мной обращаетесь?» – в свою очередь задал вопрос Валюн. «Как вам попала визитная карточка нашего клуба?» – одолжил приятель. «Как фамилия вашего приятеля?» «Это что, допрос?» «Именно. Мефодий!» Превратник резким движением вывернул руку Валюна так, что тот взвыл от боли. «Повторяю вопрос. Где вы взяли визитку?» «У приятеля». «Фамилия?» Валюн молчал. «Мефодий. На этот раз боль стала вовсе нестерпимой». «Можете орать сколько угодно», — спокойно сообщил бороды «Здесь никто ничего не услышит. А правду вам все равно придется рассказать. Валюн давно понял, что попал в неприятную историю. Такое с ним уже случалось, и опыт подсказывал. На грубость нужно отвечать наглостью, а вось проскочит. «Я журналист», — сообщил Валюн. «Веду независимое расследование, и в случае, если...» «Ваше удостоверение». «Что я дурак, идя в такой шалман, как ваш, таскать с собой удостоверение?» «Как вас зовут?» — Валюн назвался. Седобородый достал мобильный телефон. «Такая фамилия тебе что-нибудь говорит?» Поздоровавшись, спросил он у человека на другом конце линии. «Нет, ясно. А вообще, о подобном человечке слышал?» «Понял, понял. Ладно, благодарю». «Вас не знают», — убирая трубку, повернулся Седобородый к Валюну. «Так я Стрингер», — отпарировал Валюн. «Вольный стрелок». Седобородый качнул головой, принимая это сообщение к сведению. Работаю исключительно на свой страх и риск, но по согласованию с редакциями. Обычно штатные сотрудники не решаются затрагивать слишком скользкие темы, а я не боюсь. Неужели? Иронически бросился до бороды. Продолжайте, пожалуйста. В последнее время по Москве поползли зловещие слухи, осмелел Валун. Какие, например? Про зомбированных будто бы оживляют мертвецов и пускают их гулять по городу. Вы не хуже меня знаете, кто такие зомби, а может быть и лучше. Это уж точно, подтвердился бородой не предвещавшим ничего хорошего тоном. Где ты -то визитку взял, урод? Полегче с уродами, из морга пропал труп, говорят, сам ушел, а одежка его осталась. Ну, в кармане брюк и нашел визитку. Она положила начало журналистскому расследованию. А знаешь, что положит ему конец? «Ты не в штате, и, похоже, даже не имеешь московской прописки, так что искать тебя не будут. Мало ли что может случиться с вольным стрелком. Возможно, в свою очередь, его подстрелит кто-то более проворный. Так что, Стрингер, пожалуй, превратим тебя в зомби», — Седобородый хохотнул. «Вот тогда узнаешь все, как говорится, изнутри. Ладно, если хочешь жить, иди себе и больше под ногами не путайся». Встречу у тебя во второй раз, все кончится весьма печально. Будь здоров. Валюн попытался что-то возразить, но слушать его больше не желали. Мефодий крепко схватил его за руку, сжал ее так, что Валюн невольно вскрикнул и потащил за собой. Они прошли темными коридорами и остановились перед дверью. Тут все и началось. Мефодий обрабатывал его недолго, но весьма профессионально. Бил он очень больно, И когда экзекуция закончилась и дверь растворилась, почти потерявшего сознание Валюна вышвырнули на улицу. Глава 9. «Если ты, как утверждаешь, видел этого человека по телевизору, то установить, кто он такой, элементарно», сказал Суворов, стряхивая с рубашки хлебные крошки. Напарники выпили, перекусили и теперь отдыхали. Происходило это все у обочины оживленной Московской улицы. «Ты как, примешь участие в дальнейших поисках? Или домой тебя отвезти?» «Всегда готов», — отрапортовал Толя. «Времени у нас немного, поэтому придется увеличить темп. Сейчас я позвоню, и если интересующий меня человек на месте, едем в Останкино. Нужно разобраться до конца с личностью на снимке рядом с райским. Колдун он, как ты утверждаешь, или еще кто?» Разговор по телефону продолжался недолго. Суворов сообщил, что срочно нужна помощь в установлении одной личности и что это очень важно. Почти совсем стемнело, когда Volkswagen въехал на территорию Останкина и остановился перед одним из подъездов здания телецентра. Скоро оттуда вышел какой-то человек и направился к машине. «Пересядь назад», — скомандовал Суворов Толе. Человек подошел к машине, отворил дверцу и устроился рядом с Суворовым. Только тут Толя разобрал, что это женщина. Запахло терпкими духами. Женщина поздоровалась и сразу же перешла к делу. «Так что у вас?» «Нужно установить личность одного субъекта. Вот, взгляни». Суворов достал фотографию и посветил на нее фонариком. «Вот этот». Говорят, не то колдун, не то экстрасенс. Женщина с минуту разглядывала снимок. «Да, знакомое лицо. Лично не общались» но кое-какой информацией располагаю. Зовут его Леонардо или Леонард. Не уверена, что это настоящее имя. Специалист по оккультизму. Представляется белым магом. О нем делала передачу, она назвала фамилию известной тележурналистки. Скорее всего, материал заказной. Этот Леонард демонстрировал разные чудеса. Традиционный набор, общение с потусторонним миром, телепатия. Между прочим, пытался оживить мертвое тело. Хотя этот фрагмент не вошел в сюжет. Редактор был категорически против. «А что, у него действительно получилось?» – заинтересовался Суворов. Якобы да. Дама, готовившая сюжет, была, по ее словам, просто в шоке. Говорит, своими глазами видела. Вначале шевельнулась рука, потом по телу, как будто пробежал электрический разряд, и оно попыталось подняться, но эксперимент не был доведен до конца. Почему? Якобы она страшно испугалась и попросила прекратить, мол, и так убедилась в его способностях. Не фокус ли? Я тоже засомневалась. Но она утверждает, стояла рядом, тщательно следила за действиями Леонардо. А где все происходило? Воскрешения эти. У Леонардо имеется нечто вроде клуба. Именно там. А какой у клуба адрес? У меня где-то записано. Перезвонишь, я сообщу. Отлично. Еще подробности. Кто он? «Откуда взялся? Биография». «Ничего неизвестно. Темная личность». Поговаривают, раньше имел какое-то отношение к органам. «Коллега, значит», — иронически произнес Суворов. «Мы все служили понемногу. Какая же у него настоящая фамилия?» «Я же сказала, никто не знает». «Что ж, спасибо. Так я пошла. Как скоро тебе перезвонить?» «Минут через пятнадцать. Естественно, никакого разговора у нас не было». Само собой. М да, заметил Суворов, когда женщина вышла. Если это не мистификация, тогда что? И тем не менее, хоть какой-то свет забрежил. Имеется клуб. Сейчас узнаем адрес и туда. Да ведь поздно уже, вряд ли там кто-то есть. Для темных дел ночь самое подходящее время. Резонно возразил Суворов и достал мобильник. Хотя и не без труда искомый клуб все же был найден. Суворов припарковал машину напротив входа и, приказав Толе сидеть тихо, вышел на улицу. Толя наблюдал, как его напарник подошел к двери, покрутился возле нее, потом обошел фасад здания и завернул за угол. Его не было минут десять. Наконец он вернулся и сообщил Толе. «Внутри определенно кто-то есть. Будем ждать. А может, пойдем туда?» «Кто нас пустит? Да и зачем? Наберись терпения. Если в этом клубе имеются люди, тогда где машины?» Какие машины? На которых они приехали. Обычно возле ночных клубов столпотворение тачек, а тут ни одной. Верное наблюдение, и обрати внимание, вокруг не души. Почему? Так время же позднее. В эту минуту клубная дверь широко распахнулась, и оттуда вылетел, грохнувшись на тротуар, какой-то человек. «Тащи его сюда», — распорядился Суворов. Толя подскочил к человеку и, схватив его за руку, молча потащил к Volkswagenу. «Ой, больно!» — взвыл неизвестный. «Отпустите! Что вы хотите со мной сделать?» «Не бойтесь!» — успокоил Толя. «Мы вам поможем!» «Оставьте меня! Ради Бога!» — продолжал кричать человек. «На помощь!» Подскочивший к ним Суворов зажал неизвестному рот и затолкал его в машину. Неизвестный забился в угол и тихо постанывал Суворов направил на него луч фонарика. Перед ним находился совсем молодой парень, видимо, сильно избитый. «Ты кто такой?» — строго спросил Суворов. «А вы?» — задал в свою очередь вопрос молодой человек. «Отвечай, когда тебя спрашивают», — еще строже произнес Суворов. «А то...» «А кто вас избил?» — участливо поинтересовался Толя. «Да это сволочь!» — плаксиво произнес Валюн. «Там, в клубе. Как его?» «Мефодий». «А вы не из милиции?» «А если даже из милиции?» Все с тем же металлом в голосе напирал Суворов. «Желаете нам что-либо сообщить?» «Я пришел сюда по заданию редакции», — неуверенно начал Валюн. «Ага, журналист. В каком издании работаешь?» «А вы точно из милиции?» «Вот что, парень, ты, как я понимаю, попал в скверную историю. Мы не менты, но ведем самостоятельное расследование» связанное с заведением, из которого тебя только что с треском вышвырнули. Поэтому тебе лучше рассказать нам всю правду, кто ты такой и как здесь оказался». «Ну, если вы не с ними, тогда...» Ивалюн, запинаясь, стал повествовать о своих приключениях. Постепенно речь его становилась более связной, он оживился и даже принялся жестикулировать. «Бойко излагаешь, молодец», — одобрил Суворов. «Сразу видно профессионала». Сколько, ты говоришь, там было посетителей? Человек тридцать, а может и больше. Интересно, на чем они сюда приехали? Перед ночными клубами обычно столпотворение транспорта, а тут ни одной машины. Ну, допустим, прибыли на такси. А назад как будут добираться? Непонятно. Ты посетителей хорошо разглядел? Да как сказать, не очень. Ни одной физиономии в памяти не осталось. Только двух запомнил, вернее трех. Первый, конечно, Леонард. Да, который оживлял. Пожалуйста, взгляни. Суворов сунул Валюну фотографию и фонарик. Смотри внимательно. Узнаешь кого-нибудь? Вот он, Леонард. Валюн ткнул пальцем в фотографию. Только здесь выглядит проще. Выражайся точнее. На лице нет грима. А в клубе на нем, думаю, был парик. И вот этот парень мне вроде знаком. Какой парень? Райский? Не знаю его фамилии. Тот самый, который увел меня к себе в кабинет и допытывался, кто я и что. Вот только борода. Что борода? У этого, как вы его назвали, райского, имелась борода. На фотографии ее нет. Поэтому и выглядит он моложе. Уверен, что на снимке именно тот человек, который допрашивал тебя. Почти. Что значит почти? Я же говорю, борода. Заладил с этой бородой впрочем, неважно. Если это действительно райский, ты нам крепко помог, я в долгу не останусь. Однако нужно убедиться наверняка». «Пойдем в клуб?» — спросил Толя у Суворова. «Не стоит. Что мы там увидим? Очередные чудеса? Хватит, насмотрелись. К тому же, как я понял, у них имеется охрана. Будем ждать здесь. Ведь не просидят же они там всю ночь. Тебя как звать?» «Валентином. Но чаще величают валюном». «Вот что, Валюн, пока останешься с нами, а потом мы отвезем тебя домой. Устраивает?» «Все равно в данную минуту тебе некуда идти. Уже глубокая ночь. Общественный транспорт не ходит. Можешь вновь вляпаться в какую-нибудь историю». «Кто все-таки вы такие?» «Я же сказал, ведем независимое расследование. Разыскиваем райского». «Частные детективы?» «Вроде того. И не задавай ненужных вопросов.